и вдруг раздался мощный рокочащий гул воздух задрожал и блестящий самолет как буря промчался над вершинами тихих яблонь вздрогнул светлана вспорхнула бабочка слетел с забора желтый петух с криком промелькнула поперек неба испуганная галка и все стихло это тот самый летчик пролетел с досадой сказала светлана это тот который приходил к нам вчера — Почему же тот? — приподнимая голову, спросил я. — Может быть, это совсем другой? — Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что он улетает завтра далеко и насовсем. Я ела красный помидор, а мама ему ответила, — Ну, прощайте, счастливый путь. — Папка, — усаживаясь мне на живот, попросила Светлана, — расскажи что-нибудь про маму ну например как все было когда меня еще не было как было да все так же и было сначала день потом ночь потом опять день и еще ночь и еще тысячи дней нетерпеливо перебила светлана но вот ты расскажи что в эти дни было сам знаешь о притворяешься ладно расскажу только ты слезь меня на траву а то мне рассказывать тяжело будет ну Слушай. Было тогда нашей Маруси семнадцать лет. Напали на их городок Белые, схватили они Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у ней давно уже не было, и осталась наша Маруся совсем одна. — Что-то ее жалко становится, — подвигаясь поближе, вставила Светлана. — Ну, рассказывай дальше. Накинула Маруси платок и выбежала на улицу. «А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих, и работниц. А буржуи, конечно, белым рады, и всюду в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Маруси пойти, и некому рассказать ей про свое горе». «Что-то уже совсем жалко», — нетерпеливо перебила Светлана. «Ты, папка, до да красных скорее рассказывай». Вышла тогда Маруся за город. Луна светила, шумел вечер, и раскинулась перед Марусьей широкая степь. С волками? Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались. И подумала Маруся, «Убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная Армия товарища Ворошилова. Он, говорят, очень храбрый, и если попросить, то, может быть, и поможет». А того не знала глупая Маруся, что не ждет никогда красная армия чтобы ее просили а сама мчится на помощь туда где напали белые и уже близко от Маруси продвигаются по степи наши красноармейские отряды и каждая винтовка заряжена на пять патронов а каждый пулемет на двести пятьдесят ехал я тогда по степи с военным дозором вдруг мелькнула чья то тени сразу за бугор ага думаю «Стой, белый разведчик! Дальше не уйдешь никуда!» Ударил я коня шпорами, выскочил за бугор. Гляжу. Что за чудо? Нет белого разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развиваются. Соскочил я с коня, а нога на всякий случай в руке держу. Подошел и спрашиваю. «Кто ты? И зачем в полночь по степи бегаешь?» А луна вышла большая-большущая. Увидала девчонка на моей папахе красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала. Вот тут-то мы с ней, с Марусей и познакомились. А под утро из города белых мы выбили, тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили. Вот лежу я днем в лазарете, грудь у меня немного прострелена, и плечо болит, когда с коня падал, а камень ударился. Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит, — Ну, прощай. Уходим мы дальше за белыми. На тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги. Лежи спокойно и скорее выздоравливай. Вот и день прошел, здравствуй вечер. И грудь болит, и плечо ноет, и на сердце скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть без товарищей. Вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно вошла на носках Маруси. И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул. А Маруся подошла, села рядом и положила руку на мою совсем горячую голову и говорит. «Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?» А я говорю, «Наплевать, что больно, Маруся. а чего ты такая бледная?» «Ты спи». — ответила Маруся, — спи крепко, я около тебя все дни буду. Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уж всегда жили вместе. — Папка, — взволнованно спросила тогда Светлана, — это ведь мы не по правде ушли из дома, ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придем. — Откуда ты знаешь, что любит? — Может быть, тебя еще любит, а меня уже нет. — Ой, врешь, — покачала головой Светлана. — Я вчера ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит. — Эка дело, что смотрит. Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит. Есть глаза, вот и смотрит. — Ой, нет, — убежденно возразила Светлана. — Когда в окошко, то смотрит совсем не так. — а вот как. Тут Светлана вздернула тоненькие брови, склонила на голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходившего мимо петуха. А когда любит, смотрит не так. Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый, задумчивый Марусин взгляд упал мне на лицо. — Разбойница! — подхватывая Светлану, крикнул я — — А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила? — Ну, тогда ты меня за дверь выгнал. А выгнутый смотрит всегда сердито. Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся как-нибудь разбила. Но мы ее простили. Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает. Однажды Светлана на меня подумала. Да я и сам на Маруси плохое подумал тоже. Я пошел к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе. — Сейчас муж на станцию поедет, — сказала Валентина. — Он вас довезет до самой мельницы, а там уж и недалеко. Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущенную Светлану. — Папа! — таинственным шепотом сообщила она. — Этот сын Федор вылез из малины и тянет из твоего мешка пряники. Мы пошли к яблонне, но хитрый сын Федор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов. — Федор, — позвал я, — иди сюда, не бойся. Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Федор решительно удаляется прочь. — Федор, — повторил я, — иди сюда, я тебе все пряники отдам. Лопухи перестали качаться, и вскоре из чаще донеслось тяжелое сопение. «Я стою», — раздался, наконец, сердитый голос, — «тут без штанов, везде крапива!» Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Федора и высыпал перед ним все остатки из мешка. Он неторопливо подобрал все в подол рубашки и, не сказав даже «спасибо», направился в другой конец сада. — Ишь, какой важный! — неодобрительно заметила Светлана. — Снял штаны и ходит, как барин. К дому подкатила запряженная парой телега. На крыльцо вышла Валентина. — Собирайтесь! Кони хорошие, дамчат быстро! — Опять показался Федор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, тащил за шиворот хорошенького дымчатого котенка. Должно быть, котенок привык к таким ухваткам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только нетерпеливо вертел пушистым хвостом. «На!» — сказал Федор и сунул котенка Светлане. «Насовсем!» — обрадовалась Светлана и нерешительно взглянула на меня. «Берите, берите, если надо», — предложила Валентина. «У нас этого добра много». «Федор, а ты зачем пряники в капустные грядки спрятал?» Я через окно все видела. — Сейчас пойду еще дальше спрячу, — успокоил ее Федор и ушел в перевалку, как важный косолапый медвежонок. — Весь в деда, — улыбнулась Валентина. — Этаке здоровило, а всего только четыре года. Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но веселые люди — прогрохотал в гараж колхозный грузовик пропила в поле военная труба звякнул в деревне сигнальный колокол загудел за лесом тяжелый тяжелый паровоз ту ту крутитесь колеса торопитесь вагоны дорога железная длинная далекая и крепко прижимая пушистого котенка подстук телеги счастливая светлана распевала такую песню Чики-чики ходят мыши, Ходят с хвостами, очень злые, Лезут всюду, лезут на полку, Трах-тарарах, и летит чашка. А кто виноват? Ну, никто не виноват, Только мыши из черных дыр. Здравствуйте, мыши, мы вернулись, И что же такое с собой несем? Оно мяукает, оно прыгает, И пьет из блюдечка молоко. Теперь убирайтесь в черные дыры, или оно вас разорвет на куски, на десять кусков, на двадцать кусков, на сто миллионов лохматых кусков. Возле мельницы мы спрыгнули с телеги. Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и еще кто-то играли в чижа. — Ты не жульничай! — кричал Берти, возмущенный Санька. — То на меня говорили, а то сами нашагивают! кто-то там опять нашагивает, — объяснила Светлана. — Должно быть, сейчас снова поругаются. И, вздохнув, она добавила, — такая уж игра. С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх. Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились. Ни дырявого забора, ни высокого крыльца еще не было видно, — на уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и над ней с веселым жужжанием крутилась наша роскошная сверкающая вертушка. «Это мамка сама на крышу лазила!» — взвизгнула Светлана и рванула меня вперед. Мы вышли на горку. Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо, и на нем, в красном платье, без платка и в сандалиях на ногу стояла и улыбалась наша Маруся. — Смейся, смейся, — разрешила ей подбежавшая Светлана, — мы тебя все равно уже простили. Подошел и я, посмотрел Маруси в лицо. Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго, и наконец-то дождалась и теперь крепко рада. «Нет — Нет, — твердо решил я, — отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки. Это все только серые злые мыши. И мы не разбивали, и Маруся ничего не разбивала тоже. А потом был вечер, и луна, и звезды. Долго втроем сидели мы в саду под спелой вишней. И Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела. А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно, до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала ее спать. «Ну что?» — забирая с собой сонного котенка, спросила меня хитрая Светланка. «А разве теперь у нас жизнь плохая?» Поднялись и мы. Золотая луна сияла над нашим садом, прогремел на север далекий поезд, прогудел и скрылся в тучах полуношный летчик, а жизнь, товарищи... Была совсем хорошая. 1935 год